Добравшись до входа в крыло проекта «Восхождение», Андерсон внимательно изучил карту, стараясь запомнить каждый поворот, и только после этого осторожно направился к архиву. Времени у него было немного, но он знал, что небрежность и нетерпение убили больше солдат, чем любой, даже самый опасный враг. Несмотря на то, что его скафандр был снабжен кинетическими барьерами, он не собирался нарываться на драку. Он прижимался к стенам и старался оставаться в тени. Перед каждым поворотом высовывал голову и обозревал окрестности в поисках того, за кем охотился. В какой-то момент он услышал в отдалении звук трех прозвучавших один за другим пистолетных выстрелов и замер. И ему показалось, что выстрелы раздались в том направлении, куда он направляется. Больше эти звуки не повторялись, и Андерсон пошел дальше. Кто бы в кого ни стрелял, с этим было покончено». И он не видел смысла нестись, сломя голову вперед, чтобы проверить, что там произошло. И более того, возможно, нарваться на пулю. Через несколько минут он, наконец, добрался до зала, через который можно было попасть в главную исследовательскую лабораторию, где находились и архивы. Выглянув из-за угла, он заметил, что на полу перед запертой дверью что-то лежит. Держа на готове дробовик, Андерсон подошел к двери. Вблизи лежащее на полу нечто оказалось покрывалом, на котором он увидел следы крови. Ему сразу же представился ребенок, который ночью вышел в коридор и нарвался на Грейсона. Он нажал на дверную панель, и дверь с мягким шорохом открылась. Андерсон ворвался в лабораторию, готовый немедленно открыть огонь. Но то, что он увидел, не требовало нажатия на курок. На полу лежали три тела, у каждого между глаз было отверстие от пули. Вот и объяснение тех трех выстрелов, которые он услышал. Андерсон снова ощутил всплеск адреналина. Все его чувства обострились, и он слышал даже собственное дыхание внутри шлема. Грейсон был близко. Если он не в лаборатории, то оставалось только одно место, где он может быть. Не опуская дробовика, Андерсон осторожно подошел к расположенной в глубине лаборатории двери. Он прижался к стене рядом с дверью, перевел дыхание и нажал на панель. Грейсон стоял посреди комнаты в нескольких метрах от Андерсона. Он был всецело сосредоточен на экранных дисплеях единственного в комнате терминала, настолько поглощенный своим занятием, что не заметил стоящего в дверях человека, наставившего на него дробовик. Только теперь, рассмотрев Грейсона с близкого расстояния, Андерсон с ужасом понял, сколь далеко продвинулись жнецы. Даже через чуть запотевшее стекло шлема он видел... То, что стоит перед ним, не человек. Кали, возможно, позволила бы ему сдаться, Андерсон не собирался. Все эти мысли пронеслись в его голове за ту секунду, что потребовалось для того, чтобы нажать на курок. Он целился в самый центр этого существа, чтобы нанести ему максимальный урон. Но прицел оказался немного сбит и выстрел задел Крейса на чуть сбоку. Однако этого было достаточно, чтобы он упал на пол лицом вниз. Без брони или кинетических барьеров такой выстрел должен был нанести внутренним органам Грейсона несовместимый с жизнью урон. Но Андерсон не собирался рисковать. Он сделал шаг вперед и приготовился выстрелить еще раз, но не успел. Что-то подняло его в воздух и отшвырнуло назад, в лабораторию, откуда он пришел. Он упал на пол, оглушенный, но невредимый. Через секунду он уже пришел в себя после биотической атаки, но этой секунды хватило и Грейсону, чтобы подняться на ноги. Вся его правая часть превратилась в фарш. Кровь фонтаном лилась из сотни маленьких дырочек, которые из заряда дробовика проделали в его теле. Однако он был жив и наступал на Андерсона. Андерсон выстрелил еще раз, целясь ему в голову. Грейсон уклонился, неуклюже бросившись на пол, затем проворно вскочил, на ходу вытаскивая пару пистолетов. Он все еще был быстр, но той сверхъестественной скорости, которую Андерсон наблюдал на Омеге, не было. Пока Грейсон поднимался и доставал пистолеты, Андерсон успел спрятаться за огромной компьютерной консолью. Грейсон выстрелил несколько раз, так что Андерсон не мог высунуться из укрытия, а потом предпринял еще одну биотическую атаку. Теперь, вместо простого толчка, который мог бы просто отшвырнуть противника, его враг создал серию микроскопических вращающихся полей эффекта массы, окруживших Андерсона со всех сторон. Они подлетали и отлетали, проделывая невидимые дыры в его скафандре, разрывая его плоть, заставляя его кричать от боли. Казалось, что его разрывают на атомы. Андерсон знал, что если он сейчас же не выберется из этих полей, все клетки его тела попросту распадутся. Превозмогая боль, он выскочил из укрытия и выстрелил из дробовика еще раз. Грейсон выстрелил в ответ и укрылся. Кинетические барьеры скафандра защитили Андерсона от пуль, дав ему еще немного времени на то, чтобы выбежать в зал. Он занял место напротив двери, опустился на одно колено и взял дверной проем на мушку, ожидая, когда появится враг. Грейсон чувствовал, как замедляется биение его сердца. Легкие утопали в натекшей изран крови. Он знал, что до сих пор жив только из-за кибернетических имплантов и несокрушимой воли Жнецов к жизни. Он думал, что его раны заставят Жнецов ослабить свой контроль над ним, но вместо этого они вцепились в него еще крепче. Как бы он ни пытался, он не мог обрести контроль над своим телом. Ощущение было таким, словно ему не хватало воздуха. Ему ни за что было уцепиться. Жнецы знали, что их враг спрятался за дверью. Еще один удачный выстрел из смертоносного дробовика и импланты не выдержат, поэтому вместо того, чтобы выйти в зал, они затаились, собираясь силами для заключительной атаки.